Генрих Гейне. Диспут. Заливаются фанфары в зале города Толедо. Толпы пестрые стеклись на духовную беседу. Тут оружие не заблещет, как при светской грубой свалке. Будут копьями слова в схоластической закалке. То сошлись не на турнир. Два галантных паладина. Предстоит словесный бой. Капуцина? и раввина прикрывают их скуфья и ермолка те же шлемы арбиканфес и нарамник их доспехи и эмблемы кто воистину господь бог лито евреев старый и единый чей поборник рабби юда из наварры или это три единый Бог по вере христианской, чей поборник Патер Хозе, настоятель францисканский. Подбирая аргументы и логические звенья, и ссылаясь на ученых, вес которых, вне сомнения, хочет каждый ад абсурдум привести слова другого, превосходство доказав Иисуса или Яговы. Решено, что кто потерпит в этом споре поражение, должен будет перейти в победившее учение, что окрестит иудея францисканец в наказание и обратно, что грозит капуцину обрезание. И еврея, и монаха окружают их клевреты, разделить судьбу вождей принесли они обеты в торжество Христовой веры твердо верят капуцины со святой водой купели притащили на крестины и уж держат наготове и крапила и кадила между тем ножи евреи бодро точит оточила так стоят готовить к бою обе своры среди зала И столпившийся народ с нетерпением ждет сигнала